Глава первая. Ваш сиятельство, взгляните на это, суетился секретарь герцога Ливанскийского, понимая, что настал его звездный час. Шутка ли его сиятельство все-таки возжелал жениться и приказал представить ему список невест? Даюн уныло посмотрел на очередную миниатюру. То ли художник рисовал по трафарету, то ли секретарь отбирал кандидаток на свой вкус. Но с Имали на него смотрела очередная белокурая кукла: огромные голубые глаза, пухлые розовые губки, легкий румянец на подетски округлых щеках. Герцог перевел взгляд на старшего агента Феранта Руажа, как всегда стоявшего по правую руку. Младшая и любимая дочь герцога Ксовьенского совершенно правильно истолковал молчание правителя тот. Дебютантка этого сезона прилежно, аккуратно, почтительно. А герцог Савиенский менее почтителен, ваше светлость. Да, он вздернул уголок рта, обозначая улыбку. Брак с дочерью герцога Савиенского выгоден Ливанции. Вмешался секретарь. Он будет способствовать укреплению торговых и политических связей, которые будут рушиться, как только дочурка вздумает пожаловаться папе на мужа. Отмахнулся герцог. Судя по тому, как Фиранто пустил голову, скрывая улыбку, он точно угадал характер капризной красавицы. От этого на душе стало ещё тоскливее. Дайон обречённо взглянул на портреты, лежащие на столе. Они все совсем юные. Неужели нет никого постарше? Видите ли, ваша светлость, как правило, дочери герцогов и графов не засиживаются в невестах. Один-два сезона, и они выходят замуж. Осторожно возразил секретарь. К тому же, не думаю, что лет 10 разница между супругами, да и он закатил глаза. Он редко вспоминал, что ему ещё нет 30. Убийство родителей, смутное время, двухлетнее тюремное заключение и взятая на себя затем ответственность за герцогство заставили его повзрослеть слишком рано. Порой ему доводилось завидовать Денизе. Вечно сбегавший из замка на очередное задание. Сам да ён сбежать не мог. От этих мыслей на душе стало совсем тоскливо. Он взглянул в окно, за которым щебетали птицы. Везунчики, они-то могут улететь куда хотят и точно не обязаны ни на ком жениться. А может быть, Яланта Макстейер? Осторожно предложил секретарь, прекрасно чувствовавший настроение своего господина, но всё ещё не утративший надежды ему угодить. Она еще не начала выходить в свет, придется дождаться осени, но она как никак племянница самого короля, пока у его величества Жерома нет сыновей, лишь две дочери, и если вы женитесь на леди Макстейер, это серьезно повысит шансы. Юрбен, тебе лучше не продолжать. Резко оборвал Даюн. Он очень ценил своего помощника из-за исполнительности и из-за безграничную преданность, но сейчас терпение было на исходе. Только метить в королевские наследники мне не хватало. С меня вполне довольны герцогства. Но вы могли бы объединить страну, рискнул продолжить секретарь. Герцог взглянул на него так, что бедняга замолчал и нервно сглотнул. Да и он не стал комментировать, что в их стране, где каждый герцог сам решает, как устраивать жизнь на своей территории, власть короля весьма эфемерна и управление таким государством... Весьма сомнительное удовольствие, но настроение было окончательно испорчено. На сегодня всё, холодно бронил он. Юрбен верно понял приказ герцога и, не желая вызвать ещё одну волну негодования, поспешил к выходу. Фиранн задержался. Ваша Светлость желает, чтобы я подобрал ещё кого-нибудь, осведомился он. Да и он подавил желание закатить глаза. Его не покидало чувство, что он племенной бык, которого везут на ярмарку. Нет, первых семи вполне достаточно, он тяжело вздохнул. Без королевской племянницы, разумеется. Жду подробный отчёт по каждой. Старший агент поклонился и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Дайон резко выдохнул и снова взглянул на портреты, понимая, что одну из этих девушек он будет вынужден впустить в свою жизнь. Завтракать вместе с ней, обедать, принимать гостей, выезжать в свет, в придачу она чего доброго станет сочувствовать ему, жалеть. Бедный Герцег, вы так много испытали в юности. А может ещё и расскажет об этом подругам или фрейлинам, или и тема другим. Но самое ужасное, если она его полюбит. Девушки вообще склонны к романтике, особенно в юном возрасте. А трагическая юность Герцега Левантийского придавала ему ореол героя. И вряд ли наивные красавицы задумывались о том, что герой 2 года просидел в подвале, подписывая всевозможные указы по требованию захватчиков. В то время как другие, даже его собственные сестра, проливали за герцогство кровь. Да и он смел в кулаке первый попавшийся под руку лист и швырнул в дверь. Увы, это не дало эмоциям должного выхода. Бумага была слишком лёгкой и даже не долетела до цели. Бедный герцог не мог даже докинуть бумажку до стены. Герой, окончательно разозлившись, он со всей силы содал у кулаком по полированной столешнице. Показалось, что дерево жалобно скрипнуло, звякнули ящики, на костяшках залили капельки крови. Боль отрезвила. Злость утихла, но это была лишь полумера. Да и он стиснул зубы, борясь с охватившей его яростью. Он слишком разозлился, позволил себе утратить контроль над эмоциями, сорвался на верных ему людях, что совершенно недопустимо. Причина была, конечно же, не в исполнительном старшем агенте левантийской службы безопасности, и уж тем более не в жаждущем порадовать своего господина секретаря. Дайно попросту раздражала предстоящая свадьба. Он не мог отделаться от ощущения, что пошёл на поводу у ковентажа денизы левантийского дворянства. А ведь однажды он поклялся себе, что никогда больше не будет марионеткой в чужих руках. Да и он словно на его услышал вкрадчивый голос из прошлого: "Подпишите мой герцэг", сопровождаемый шорохом бумаги и стуком опускаемого в чернильницу пера. Так говорил Астор Лебриен, советник и правая рука лорда Маркуса. дальнего кузена, захватившего власть в Ливансии во время смуты. Чтобы укрепить свою власть, Маркус не стал убивать истинного наследника, а провозгласил себя регентом при несовершеннолетнем герцоге. Таким образом, все кту желал свергнуть регента, формально становились предателями Ливансии. Прекрасный ход, подсказанный в этом даён не сомневался тем самым мастером Либриеном. В мозгу яркой вспышкой промелькнуло воспоминание: люди, ворвавшиеся в комнату с оружием, с которого стекала кровь, алые пятна на полу и голос, перекрывающий все общее возбужденное веселье. Мальчишку не трогать, он нам еще нужен. Вы ведь подпишете указ о регентстве, не так ли, мой герцог? Как и тогда по спине заструился холодный пот, а голову словно сдавило тисками. Дайон до крови закусил губу, сдерживая стон. Он так и не сумел забыть этот голос. Напротив, после отъезда сестры, вкрадчивый баритон Либриенна звучал в голове всё чаще. Воспоминания, как правило, сопровождались приступами. И совершенно не помогал Герцугу тот факт, что Либриена давно не было в живых. Его нашли за колытом в одной из комнат замка, ещё до того, как туда ворвались освободившие Дайона повстанцы. Кто именно заколол мирзавца, оставалось загадкой. При Маркусе он обладал почти абсолютной властью и наверняка нажил себе много врагов. Однако Герцог Левантийский был бы рад при случае пожать убийцу руку. Нельзя позволить хоть кому-то увидеть его в таком состоянии. На людях Даён Листрев всегда оставался хладнокровным, властным, уверенным в себе правителем. Показывать окружающим свою слабость, пусть даже самую незначительную, недопустимо. Этот урок он усвоил много лет назад, в ту самую кровавую ночь, и все эти годы Герцог Левансийский неуклонно следовал собственному правилу. Но душившее бешенство требовало выхода. Дайону пришлось сосчитать до ста, чтобы хоть немного успокоиться. Убедившись, что руки больше не дрожат, он критически оглядел кабинет. Заметил смятый листок, валяющийся на полу, и неодобрительно качнув головой, которая тут же отозвалась болью, выбросил свидетельство своего гнева в корзину для бумаг и лишь затем вышел из комнаты. Махнул секретарю, давая понять, чтобы тот не отвлекался от своих обязанностей, и выскочил прочь. Он даже изобразил лёгкую улыбку, сбегая по ступеням вниз в подземелье, подальше от любопытных глаз. Встреченные по пути слуги почтительно кланялись. Стражники на постах мгновенно вытягивались по стойке смирно, делая вид, что всё время дежурства только так и стояли, с идеально прямой спиной, отведённой в сторону алебардой и бесстрастным выражением лица. Будто Герцек не догадывался, что эти люди только что болтали, играли в кости или по меньшей мере зевали с искучающим видом. Их поведение интуитивно воспринималось как лицемерие и раздражало, хотя он отлично понимал, что охранники всего лишь следуют предписанию, как делает в известном смысле и он сам. Давно минули те времена, когда юному Дайону казалось, будто за пару мгновений до его появления все обсуждали именно его, и тем же займутся едва он исчезнет за поворотом. И всё равно каждый раз Его охватывало противное чувство неловкости. Герцог ни разу не обнаживший оружия, в то время как подданные без малого два года проливали за него кровь. Герцог подписывавший пусть и вынужденно указы против этих самых подданных, и пусть ему было пятнадцать, и пленители не оставляли ему выбора, стыд за содеянное не уходил. Резкий болевой спазм заставил ускорить шаг. Герц остороплово хлопнул дверью, перекрывавшей вход в подземелье, и прислонился к стене, схватившись руками за голову. Слабо освещаемый коридор разветвлялся. Здесь уже давно не держали узников, для этой цели в Герцкстве имелось достаточно тюрем. Если свернуть направо, можно попасть к складам и помещениям, отданным для разведывательной службы Левансии. Да и он же едва боль слегка притупилась. Зашагал налево в заброшенную часть замка. Он не любил здесь бывать, но все равно приходил каждый раз, когда на душе было так плохо, как сейчас. Сердце неприятно кольнуло, когда он оставил позади поворот к своей камере, то и где его продержали почти два года. В ту кровавую ночь пятнадцатилетнего до смерти напуганного мальчишку бросили в подземелье собственного замка. Повезло, причём вдвойне, что сестры не оказалось тогда дома. Дениза не только не разделила его участь, но и примкнула к рядам сопротивления, а в конечном итоге лично возглавила восстание. Так вместо аристократки Эленор Лестре появилась бесстрашная Дениза Арсея. Именно она сумела сплатить повстанцев и добиться освобождения брата, а чуть позднее и герцогства. Да е он же вышел из заключения, будучи семнадцатилетним по дате рождения и стариком по сути. При воспоминаниях о смути висках заломило, словно ему на голову опять надели завязанную узлами веревку, которую на затылке стягивали железным прутом. Один оборот, второй, узлы врезаются в кожу, четкие боли. Кажется, так называлась эта пытка. Либриен применял её дважды, укрощая непокорного герцога. На лбу проступило испарина. "Подпишите!" Голос в голове звучал так явно, словно мучитель снова стоял за спиной. Зная, что он один, да и он всё равно оглянулся. Никого. Понимая, что вот-вот задохнётся среди каменных стен, герцог поспешил в темноту туннеля. Созданы специально, чтобы защитники замка могли выбраться наружу в случае опасности. Во времена смуты проход был засыпан и восстановлен только во время недавних ремонтных работ, вопреки протестам феранта. Старший агент не терпел мысли, что кто-нибудь может прокрасться в замок, и потому проход в туннель был надёжно скрыт от посторонних глаз. Щурясь в темноте, Герцек взглянул на фамильное кольцо, которое надел сразу после освобождения из тюрьмы. И никогда с тех пор не снимал орел, держащий в когтях змею. Только если на кольце изображение было выпуклым, на стене напротив того места, где остановился даён, красовался точно такой же оттиск. Немешкая герцог поднял руку к камню, совмещая изображения. В тот же момент что-то щелкнуло и часть стены отъехала назад, открывая под тайной ход. Желая убежать хотя бы от неприятных мыслей, герцог шагнул в темноту проёма. Разум твердил, что надо вернуться, закрыться в спальне, пережидая очередной приступ, но в кои-то веки Дайон Ливанский не желал слушать голос разума. Прочь, прочь из замка, хоть на секунду глотнуть свежего воздуха, почувствовать себя живым. Толстый слой пыли под ногами напоминал ковер. Шаг, еще один. Шорох за спиной дал понять, что вход в тоннель закрыт. Герцог не стал оборачиваться. Он щелкнул пальцами, зажигая магическую искру. Будучи одаренным, да и он редко пользовался своими магическими способностями. Самые важные годы, когда такие как он обычно постигают свой дар, герцог провел в заточении. Потом он был слишком занят другими делами и было опять же недообучение. Да и зачем герцогу, к услугам которого многочисленные подданные, обладающие значительно большей силой? развивать почти ничтожный дар. Пол тоннеля был очень неровным. Погружённый в свои мысли, Даён и не понял, как нога скользнула в выбоинку. Мир вокруг качнулся, пытаясь не упасть, Герцкресков вскинул руку, хватаясь за стену, не устоял. Показалось, что в щиколотке что-то хрустнуло, перед глазами рассыпались искры. Он очнулся, лёжа на полу в пыли. Горько усмехнулся. Прекрасно. Герцк левансийский даже по тайному ходу не может пройти самостоятельно, просто чудесно. И непонятно, что с ногой, а ведь ему надо добраться хотя бы до входа, чтобы позвать на помощь. Да и потом, он живо представил, как ковыляет по лестницам, а за спиной перешёптываются слуги. Да и он покрутил ногой. Странно, но она не болела. Герцк медленно встал и сделал несколько неуверенных шагов. Ничего, только в голове каждое движение отзывалось тупой болью. Отряхнувшись, даён решил продолжить начатый путь. Порыв сломя голову бежать из замка прошёл, но Герцек рассудил, что возможность побыть одному выпадает редко, а возвратиться в свои покои он всегда успеет. Туннель закончился тупиком. Герцек привычно провёл по кладке рукой, кольцо само скользнуло в очередной оттиск. В стене опять что-то щёлкнуло, открывая выход. В лицо пахнуло свежестью весеннего леса. Да он вышел и критически осмотрел свой камзол. Весь в пыли, рукав разошёлся по шву, проще выбросить, чем являться в замок похожим на пугола. Здраво рассудив, что являться в одном жилете ещё хуже, чем в испачканном камзоле, Герцк избавился и от этого предмета гардероба. Дышать сразу стало легче. Главная боль утихла. Майский ветерок взъерошил коротко стриженные волосы. Герцог провел по ним рукой, чувствуя, как к пальцам липнет паутина. Пожалуй, следовало пройтись к ближайшему ручью и умыться. Гулять без сопровождающих для человека его положения было, конечно, не благоразумно. Но ему до того остыртело все разом, и вечна окалывающиеся рядом стражники. И идеально благоразумное поведение, что он решил позволить себе глотнуть свободы, хотя бы чуть-чуть на последок в преддверии предстоящей свадьбы. В конце концов он взрослый мужчина, и вряд ли ему что-то угрожает в десяти шагах от собственного замка, где его знал каждый кузнечек. Только это внезапное легкомыслие герцога и спасло. Земля задрожала под ногами, сперва едва уловимо, затем сильнее. Дайон услышал позади нарастающий шум и был вынужден пригнуться, прикрывая голову руками, поскольку в его сторону полетели осколки камней, тех крупных камней, которые обрушились, заваливая вход. Едва всё стихло, Герцки кинулся назад, не пробраться. Он выругался сквозь зубы. Однажды такое уже случалось. Никто так и не разобрался, что послужило причиной. На серу раз надо будет тщательно исследовать место, но этим займется не он. Главная задача Дауна Лестрена в данный момент вернуться в замок, пока его исчезновение не обнаружилось. Еще не хватало, чтобы Ферранте или того же Юрбена хватил удар, когда они подумают, будто герцог погиб под завалом. Вот только дорога займет время. Придётся идти кружным путём к главным воротам. Он спустился по неровной тропе, касаясь ладонями древесных стволов. Хвоя и сухие опавшие листья приятно хрустели под ногами. Внезапно небо далеко впереди озарило яркая вспышка. Дайон инстинктивно зажмурился, а когда открыл глаза, кругом снова было темно. Показалось отголоски снов и режущих душу воспоминаний. Но прежде у него никогда не бывало галлюцинаций. Плохой признак. Кто-то порадуется такому подарочку его будущая жена. И снова вспышка, только на серо скажется ближе. Моргнув, он успел увидеть крошечные огоньки, сыплющиеся с вечернего неба. Такое зрелище могло бы доставить удовольствие, но он слишком хорошо знал, чему сопутствует подобная красота. Разрушительная магия огромной силы. Смертоносные лучи, уничтожающие всё живое. Огненные шары, прожигающие насквозь любые доспехи. Всё это уже было во времена смуты. После таких фейерверков людей хоронили десятками. Но он не видел подобного по меньшей мере 8 лет. Большинство одарённых, способных на столь мощные заклинания, погибли в боях или были казнены за военные преступления. Затем и кто остался в живых, Тщательно следили специально предназначенные для этого службы, а самое главное смута как следует отрезвила даже самых отъявленных во як и интриганов, надеявшихся добиться богатства и власти незаконным путем. Никто не хотел повторения кровопролития, в какое погрузилось королевство на целых два года. Смешно сказать, за все это время на жизнь герцога даже не было серьезных покушений, и вдруг. Такое? Да что же здесь сегодня творится? Да он ринулся вперёд. Дорога шла под уклон, словно умышленно его подгоняя. Может быть, всё-таки простая гроза? Но гром не гремел, с небес не упало ни капли, и характерного запаха тоже не ощущалось. Очередная вспышка, и десятки лучей устремились к земле. Нет, это точно не молнии. Впереди замаячили тёмные силуэты домов. Над ними возвышался шпиль ближайшего храма. Ветер сменил направление, и до слуха до Йона долетели людские крики, ржание коней и топот копыт. Он всё-таки остановился, вспомнив про осторожность. Благоразумие боролось с безотчётным желанием рвануть вперёд, что есть сил, и выяснить, что чёрт возьми творится на его землях, землях, которые он обязан оберегать. Неизвестна какая черта характера взяла бы верх, но внезапно произошло нечто, заставившее его окончательно уверуть в абсурдность происходящего. Со стороны города, из-за деревьев, выскочила невысокая худощавая девушка в весьма приличном, но давно вышедшем из моды платье. Остановившись лишь на долю секунды, она снова пустилась бежать и буквально налетела на Дайона. Она летев Обвила его шею руками и поцеловала в губы. Он так опешил, что застыл как истукан, не отвечая на столь неожиданное поведение, но и не отстраняясь. Да поцелуйте меня наконец, неужели вам трудно? наглой девица требовательно притопнула ножкой. И обнимите меня за талию, что вы руки раставили как пугола? Давайте же, давайте. Да он покосился на свои руки, действительно вытянутые довольно неестественно. Девушка положила ладони на его щеки и, пристав на цыпочки, принялась покрывать поцелуями лицо. Вот это галлюцинации! Только и смог подумать он. Похоже, Даниза все-таки права. Ему действительно пора жениться. Хотя лазарет для душевно больных определенно подойдет ему больше. Интересно, передается ли такое помешательство по наследству? Да что же вы смерти моей что ли хотите? – прошепела девушка. И на её лице отразилось выражение самого настоящего отчаяния. Смерть и галлюцинации, пусть даже такой ненормальной, да и он не хотел. Поэтому пристроил руки на её талии и даже коснулся губами собранных в пучок волос, хотя на поцелуй это походило мало. Так уже лучше, похвалила она. Только будьте как-то поактивнее. Вы что, женщину никогда не целовали? Целовал или не целовал, разницы никакой. Женщины появлялись в жизни Дауэна столь же быстро, сколь и исчезали. Никаких чувств, ничего, что принято называть отношениями. Все предельно просто и ясно: встретились, разошлись. В свою жизнь герцог Ливанский никого не впускал. Иногда на балах ему приходилось танцевать с романтически настроенными барышнями, а герцогский титул и прилагающаяся к оному сокровищница. Весьма способствовали романтическим настроениям среди юных особ женского пола, да и не очень юных тоже. В таких случаях он предпочитал смотреть сквозь партнёршу, не замечая и даже не запоминая лица. Существовала вероятность, что при такой памяти ему придётся опознавать выбранную жену по случайно обранённой ею вещи, платки или туфельки. Галлюцинация всё ещё требовательно смотрела на Дайона. И он вдруг обнаружил, что у нее огромные синие глаза, не голубые, не серые, а именно ярко-синие, опущенные длинными черными ресницами. Девушка раздраженно махнула ими, и герцог помнился. И да, и нет, прозвучат одинаково глупо, вы не находите? Езвительно поинтересовался он. Я не прошу вас отвечать, парировала незнакомка. Неужели вам так сложно просто взять и поцеловать симпатичную девушку? Разумеется, нет, особенно если она об этом просит. Галантно уверил её Дайон, а сам подумал, что в данном случае, в отличие от танцев, лицо запомнит точно. Уж слишком необычным было всё происходящее. Одной рукой он притянул настойчивую незнакомку к себе, второй положил ей на затылок, чтобы девушка вдруг не передумала. Она выдохнула и закрыла глаза, задирая голову так, чтобы ему удобнее было выполнить просьбу. Дайон склонился, легко коснулся губами её губ. Топ под копыт не вдалеке заставил его остановиться. Девушка вздрогнула, открыла глаза и сама притянула мужчину к себе, напряжённо впиваясь в губы. Эй вы! послышался грубый оклик. Девушка ещё сильнее вжалась в Дайона. Герц с иронией подумал, что если бы не видимость романтики, Партнерша наверняка притянула бы его к себе за уши. Не прерывая своего занятия, он осторожно бросил взгляд из-под ресниц, мгновенно узнал легкие кольчуги и серые короткие плащи, обязательные для городской стражи. Интересно, почему девушка скрывается от них еще и таким экстравагантным образом? Желая разобраться во всем самостоятельно, да и он скользнул рукой по спине партнерши, имитируя страсть. Та призывно застонала и удвоила усилия. Стражники переглянулись. Поехали отсюда, пробубнил один. Сам видишь, от этих двоих мало толку. Думаешь, скептически отозвался второй. Девица-то под описание подходит. Невысокая, темноволосая, да у нас вся Левантия подходит, и даже ты. Да, но думаешь, девка знает, что за ней погоня, будет миловаться со своим любимым в кустах у дороги? Второй стражник кинул жадный взгляд на целующуюся пару. Похоже, он был из любителей подсматривать в замочную скважину. Да и он дал себе слово поинтересоваться у феранта, как происходит отбор в городскую стражу. Сейчас ему оставалось либо приступить к выяснениям и тем самым разоблачить себя, либо продолжить изображать страстный поцелуй. Он предпочёл второе. Не стоит, чтобы накануне выборы невесты по стране попал злые слухи. что Герцик Левансийский развлекается с девицами в придорожных кустах. Его ладонь медленно ласкала затылок незнакомки, пропуская густые шелковистые волосы между пальцами. Девушка наpregлась, но старательно терпела подобную вольность. Да что ты застыл? В голосе старшего из стражников послышалось недовольство. Капитан Монтегю по голове не погладит, если узнает, что вместо ловли мятежников ты разглядываешь целующие сепарочки. Дайон нахмурился. Он достаточно хорошо знал списки офицеров городской и замковой стражи, но не помнил, чтобы среди них фигурировал такой капитан. Ладно, поехали. Тем временем недовольно пробурчал второй стражник. Судя по жадным взглядам, он предпочёл бы остаться и досмотреть действо до конца. Спасибо за помощь. Как только стражники скрылись за поворотом, девушка моментально прекратила поцелуй. Достала платок и промокнула губы, словно стирая памяти произошедшем. Приятно было познакомиться, всего наилучшего. Она попыталась выскользнуть из объятий, но Герцик удержал. Не так быстро, милая девушка. Сначала вы расскажете, кто вы такая и почему убегали от городской стражи. Я? Она грозно сверкнула глазами. Но сразу же опустила ресницы, скрывая этот блеск. Меня зовут Модлен. Модлен и всё? Герцек не торопился выпускать пленницу. Да всё. Девушка очаровательно улыбнулась, отчего на щеках показались ямочки. Я от стражи я не убегала, вы же сами слышали, что они искали девицу по описанию похожую на вас. Да Ён изогнул бровь. Он ни секунды не сомневался, что девушка назвалась вымышленным именем, и городская стража преследовала именно её. С видимым безразличием, лже-Мадлен пожала плечами. Невысоких брюнеток так много, и среди них масса неблагонадёжных девиц, пожаловалась она тоном недовольной жизнью матроны. Просто ужас, в какое время мы живём. А теперь извините, мне пора. Она снова попыталась вывернуться, но безуспешно. Не извиню, отрезал Дайон усилевая хватку. Девица помурщилась от боли и прикусила губу, но он не стал принимать этого внимания. Что за преступление вы совершили? Я преступление? Она широко распахнула глаза, смотря на мужчину кристально честным взглядом, слишком кристальным и слишком честным. Да как вы смеете? Я, может быть, в 1000 раз законы послушней вас. Это было бы интересно. хмыкнул Герцог, который в некотором смысле сам и являлся законом на своих землях. Только вот чтобы скрыться от преследования городской стражи, я не вешуюсь на шею первому встречному. Я и не вешалась, просто вы мне понравились с первого взгляда. Да, он расхохотался. Неужели? Тогда почему вы так спешите покинуть меня? Потому что со второго вы мне разонравились. Что-то в настроении девушки изменилось, И она гордо вздёрнула подбородок. Да и целоваться не умеете. Вы меня ошаломили, но мы можем попробовать ещё раз, обманчиво мягко предложил Герцог. Вдруг мне удастся исправить впечатление. Не думаю, она внимательно посмотрела куда-то поверх головы дайона, в глазах мелькнуло нечто похожее на испуг. Герцог обернулся и тут же охнул от боли, воспользовавшись моментом, девушка от души пнула его по голени. От неожиданности он разжал руки, и лже-мадлен моментально бросилась прочь, подхватив юбки. Однако Дайону не составило труда её догнать. "Ну вот что, раз сами вы признаваться не желаете, придётся пойти со мной". Он схватил пленницу за руку и направился обратно к дороге. "Куда это?" возмутилась она, упираясь. "В замок, разумеется", бросил через плечо Герцог, всё ещё злясь, что поддался на уловку очаровательной преступницы. Признаться, девушка была хороша, совсем юная, невысокая, темные кудри обрамляли нежный овал лица, совершенство которого не портила даже ямочка на подбородке. Брови в разлет и огромные глаза, сейчас смотревшие на герцога с лютой ненавистью. В замок? Значит, вы из-за этих? Она словно выплюнула последнее слово. Из-за этих? Холодно откликнулся Даюн, понятия не имевший, что именно она имела в виду. но невольно покоробленный не прикрытым презрением, прозвучавшим в её голосе. Надо же, а с виду приличный человек, процедила пленница. На это Герцог ничего не ответил, лишь недоумённо приподнял брови. В его собственном представлении, сейчас без камзола, жилета и в перепачканных брюках, он выглядел как угодно, но только не прилично. Спорить с пленницей по этому поводу он не стал. И так прошло слишком много времени, и слуги могли в любой момент обнаружить его отсутствие. Девица сопротивлялась изо всех сил, что чрезвычайно затрудняло продвижение. В результате потерявший терпение Дайон просто взвалил ее на плечо и зашагал по дороге, гадая, как воспримет замковая стража его эффектное появление. Отпустите, пленница замолотила кулечками по спине похитителя. Вам лучше смириться и подумать, что вы скажете дознавателям, посоветовал он, удерживая девушку, чтобы она не пнула его ногой. Что вы меня похитили и надругались, процедила она сквозь зубы. Вряд ли вам это поможет, хмыкнул Дайон, особенно если вспомнить, что нас видели городские стражники. Кстати, вы не знаете, кто такой этот капитан Монтегю? Такой же мерзавец, как и вы, выпалила она. Весьма исчерпывающее объяснение. Герцэг поправил свою ношу и зашагал дальше. Внезапно небо озарило очередная вспышка. Огненный шар пролетел над верхушками деревьев, едва не опалив листву. Это заставило Герцega приостановиться, но хватку он не ослабил. Что у вас здесь творится, чёрт возьми? зло воскликнул он, каким-то шестым чувством понимая, что девица знает о происхождении магических фокусов больше его. Интуиция не подвела. Можно подумать, вы вчера родились, ощерилась она. И не говорите, будто ни разу не видели, как ведут бои одарённые. Одарённые? Слишком удивлённый, он поставил лжемодленна на ноги, внимательно всмотрелся в лицо, но такого не случалось целых 9 лет. 9? Настала очередь девушки удивляться. Вы что, с луны свалились? Скорее явился из-под земли. Глухо откликнулся Герцог.